Перепередача «Спокойной ночи, малыши» Филя, Филя, а, а где Хрюса? <рисел> а Хрюша сегодня не придет, у него свинка Ой, бедный Хрюса, он, наверное, сейчас в постельке <рисел> Ты что, ушастый? <рисел> Они только вчера познакомились <рисел> <рисел> <рисел> Купил дед радио И по нечаянности антенну-то в 220 вольтовую розетку воткнул. Сидят со старухой, смотрят. Глядь! Из радио дым пошел. О, баб, смотри, смотри. Закурил уже. Сейчас, сейчас говорить начнет. <Слышко> Объявление. Для съемки фильма о юности Баха Требуется маленький Бах, умеющий хорошо играть на барабане Собелявых! Новое зрелище для ваших ушей Соусы белявых на компакт-дисках и аудиокассетах Более сотни отборных анекдотов Юзанно песенных хитов Спрасывайте соу белявых в музыкальных магазинах города В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы, уважаемые любители Этого интересного Что первые два года Родители учат своих детей Ходить и говорить А следующие 16 Говорят им сесть и заткнуться Не было так молчи Был так молчи Иногда бомбалюков Просыпался с счастливым, безмятезным, веселым человеком. Но потом вспоминал, что женат.